Те часы, в которые он не виделся с Руфью, Мартин посвящал любовному циклу. Чтение у себя дома или в читальне, где он знакомился с современными журналами, стараясь проникнуть в тайны печатаемых произведений. Те часы, которые Мартин проводил с Руфью, волновали его, возбуждая тщетные надежды, еще более увеличивая его нерешительность. Через неделю после того, как Мартин излечил руфь от головной боли, Норман предложил прокатиться в лунную ночь на лодке по озеру Мерит, а Артур и Ольный весьма поддержали этот план. Никто, кроме Мартина, не мог бы справиться с лодкой, а потому его и попросили взять на себя обязанность капитана. Руф сел рядом с ним на корме, а трое молодых людей, растянувшись посреди лодки, начали спорить о каких-то своих делах. Лула еще не взошла, и Руфь, поглядев на звездное небо и не обменявшись еще ни одним словом с Мартином, вдруг почувствовала одиночество. Она взглянула на него, порыв ветра слегка наклонил лодку, и он, держа одной рукой румпель, а другой — главный шкот, слегка изменил направление, стараясь обогнуть выступающий северный берег. Мартин не замечал ее взгляда, А Руф, между тем, внимательно смотрела на него, размышляя о странностях его души, которые побуждают его, юношу сильного и необыкновенно умного, тратить время на писание рассказов и поэм, не возвышающихся над уровнем посредственности. Ее взгляд скользнул по его могучей шее, казавшейся еще темнее при свете звезд, по его голове, крепко сидящей на плечах, и знакомое желание обнять его шею, снова овладела ей. Та сила, которая казалась ей отвратительной, в то же время влекла ее. Чувство одиночества еще более усилилось, и руфь ощутила усталость. Качание лодки раздражало ее, и она вспомнила вдруг, как он сразу вылечил ее головную боль, одним своим прикосновением. Мартин сидел рядом с нею, совсем рядом с нею, и лодка, накреняясь, как бы толкала ее к нему. И вот Руфью опять овладела желание прильнуть к нему, отдохнуть, прижавшись к его мощной груди. Желание смутное, едва осознанное, но оно неодолимо влекло ее. «Быть может, это лодка ее толкала?» Но не знала этого. Она никогда и не узнала. Она знала лишь, что прижалась к нему, и что теперь ей хорошо и спокойно. Даже если во всем была виновата качка, Руфь всё равно не хотела отодвинуться от Мартина. Она прижалась к нему и продолжала прижиматься, даже тогда, когда он переменил позу, чтобы ей было удобнее сидеть. Это было безумием с ее стороны — но ей не хотелось в это вдумываться. Она не была уже теперь прежней Руфью. Она была женщиной, и все женские инстинкты проснулись в ней. Правда, она только прижалась к нему, но это одно доставило ей огромное удовлетворение. Ее усталость как не бывало. Мартин молчал, он боялся рассеять чары, Его сдержанность и робость помогали ему молчать, но голова у него кружилась, и мысли путались. Он никак не мог понять, что случилось. Это было слишком чудесно и скорее напоминало бред. Он едва преодолевал желание выпустить шкот и румпель и сжать ее в объятиях, но инстинктивно чувствовал, что это испортит все дело, и мысленно благодарил и шкот, и румпель». Однако все же он сознательно теперь замедлил ход лодки и без зазрения совести ослаблял парус, чтобы продлить обход северного берега, ибо он знал, что как только северный берег будет обойдён, ему придется переменить положение, и их близость будет нарушена. Мартин умело управлял лодкой и задерживал ее ход, не возбуждая в спорщиках ни малейшего подозрения. Он благословлял все свои трудные морские плавания, в которых научился так хорошо управлять парусами, и которые дали ему возможность в эту чудную лунную ночь сидеть рядом с любимой девушкой. Когда первый луч луны озарил ладью жемчужным сиянием, Руфь отодвинулась от Мартина и, отодвигаясь, почувствовала, что и он сделал то же. Им обоим хотелось скрыть от других все происшедшее — Это должно было остаться их тайной. Руф сидел теперь в стороне, с пылающими щеками, чувствуя, что сделала что-то такое, о чем она не могла бы рассказать ни братьям, ни Ольную. Как могла она решиться? Еще ни разу в своей жизни она не делала ничего даже похожего на это, хотя много раз каталась в лунные ночи на лодке с молодыми людьми. Ей никогда даже не приходило в голову что-либо подобное. Руфь стыдилась этого пробуждающегося в ней таинственного женского инстинкта. Она поглядела украдкой на Мартина, который в этот момент был занят поворотом лодки, и готова была возненавидеть его за то, что он побудил ее совершить такой необдуманный и постыдный поступок. Он — первый из всех знакомых ей мужчин. Быть может, ее мать в самом деле права. И она слишком часто видится с Мартином. Руфь тут же твердо решила, что это никогда больше не повторится, и она постарается реже встречаться с ним. Ей даже пришла в голову дикая идея вскользь сказать ему, когда они как-нибудь останутся наедине, что она почувствовала дурноту в лодке как раз перед восходом Луны. Но тотчас Руфь вспомнила, как отодвинулись они друг от друга перед лицом обличительницы Луны — И она поняла, что Мартин ей не поверит. В течение следующих дней Руфи было все время как-то не по себе. Она перестала обдумывать и анализировать свои чувства, перестала думать о будущем, перестала заботиться о своей судьбе. Она была охвачена лихорадкой, прислушиваясь к тайному зову природы, страшному и чарующему, не умолкающему ни на одно мгновение. свою безопасность, Руфи решила обеспечить одним твердым решением — не допускать Мартина говорить о любви. Пока он не заговорит, все будет обстоять благополучно. Через несколько дней он отправится в море, а, впрочем, если он и скажет что-нибудь, все равно ничего дурного не случится, ведь она-то не любит его. Конечно, на какие-нибудь полчаса это доставит немало мучений ему и поставит ее в некоторое затруднение, ибо ей впервые придется выслушать подобное объяснение. От одной этой мысли сердце ее сладко забилось. Она стала настоящей женщиной, и вот мужчина добивается ее руки. Очевидно, она очень привлекательна. Прочно построенное здание ее жизни вдруг поколебалось, мысли забились, как мотыльки на огне. Руфь зашла так далеко, что уже воображала себе Мартина, делающего ей формальное предложение. Она вкладывала слова в его уста, а сама по нескольку раз повторяла свой отказ, стараясь сделать его как можно мягче и ласковее, стараясь при этом пробудить в Мартине истинное благородство мужчины. Прежде всего, он должен бросить курить эти ужасные сигаретки. На этом она будет особенно настаивать. Нет, лучше она совсем не позволит ему говорить о любви. Она оборвет его, ибо обещала это своей матери. Пылая и трепеща, Руфь проклинала несчастное стечение обстоятельств, ее первое любовное объяснение должно быть отложено до более подходящего времени и до встречи с более достойным ухаживателем.